Глава вторая Первую неделю после возвращения я бездельничала наверху, а потом мне наскучило любоваться панорамой у камина, и я начала проситься обратно в приемную к мужу. — Милая, на твоем сроке женщины уходят на покой, — убеждал меня за завтраком Виктор. — Мне одиноко, пожалуйста, разреши вернуться. Обещаю не мешать тебе. Я буду отвечать на звонки и помогать Вере в делопроизводстве. Если скучаешь, приходи. Но ну, давай лучше я буду учить тебя работать с мрамором. Я расцвела. Правда? Ты найдешь для меня время? Для тебя найду. Спасибо. Горячий поцелуй в губы, порывистое объятие, и Виктор расплывается в довольной улыбке. Все возвращается в свою колею. Приемный телефон разрывается от звонков, контракты по итальянскому мрамору оживают, арендаторы бьются за право получить свой офис на территории Черной башни. С возвращением хозяина у бизнес-центра будто открывается второе дыхание. «Таша, я за пирожными, каких тебе купить?» нависает над компьютером секретарь моего мужа Вера. «Разных?» – улыбаюсь в ответ. «Хорошо!» – понимающе кивает она. Если вернется Виктор, передай ему, что звонил Джина Марина по карарскому проекту. Обязательно. Вера надевает короткую норку, берет сумочку и исчезает в стальных дверях серебристого лифта. Скоро возвращается Виктор, тянется ко мне через стол и смотрит на меня. Джина звонил. отрываясь на миг от экрана я. Хорошо. Что у тебя получилось с ванной комнатой? Разворачиваю экран. Здесь надо больше белого. Увеличь количество чёрной плитки, и стоимость тоже увеличится. ведь а почему весь чёрный мрамор с какими-то оттенками? Разве чисто чёрного не бывает? Чёрных мраморов в природе вообще много и чистых чёрных моноколоров нет. Все чёрные мраморы с прожилками, выхватывая у меня компьютерную мышку, поясняет он. Чёрный мрамор – вообще редкая разновидность Таша. Самый дорогой тот, что с золотыми вкраплениями. Понятно. Мне приятно, что он нависает надо мной. Нравится ощущать аромат его новых духов. Они с тёплыми нотками и не леденят душу, как раньше, когда я только пришла работать в его компанию. Нравится слушать его лекции. Нравится когда он забирает у меня мышку и правит недостатки на картинке. Пойдем обедать. Мне не терпится кое-что тебе показать. Еще один проект. Оживляюсь я. Жму сохранить и сворачиваю картинку. Тася у меня внутри нещадно толкается. Ее почти все время приходится кормить. Просторное платье Миди из черной шерсти никак не помогает скрыть мое положение. Впрочем, скрывать уже бессмысленно. Все и так знают, что мы ждем ребенка. Виктор пропускает меня в лифт. Мы едем на первый этаж в уютный итальянский ресторанчик, где нас всегда ожидает отдельный вип-столик у окна. Официант с улыбкой несет меню. «Паста сегодня отменная», — сообщает он. «Несите», — соглашаюсь я. Иначе я умру от голода, пока мы будем ждать остальное. Официант посмеивается и хлопочет у стола. Расставляет посуду, несет хлеб и напитки. «Так что ты хотел мне показать?» Смотрю на мужа я. Он загадочно улыбается, открывает планшет и протягивает мне. «Вот видео. Нажми и посмотри. Сама все поймешь». Смотрю на экран. Несколько зарисовок, и перед глазами появляется еще одна черная башня. Рекламные слоганы рассказывают об элитной недвижимости у реки «Чёрный ангел». Взгляд на жизнь в мегаполисе по-новому. «Чёрный ангел?» – удивляюсь я. «Да, мы с Джиной решили выкупить участок у реки и построить ещё одну башню. Только теперь там не будет никакого бизнеса. Дом премиум-класса прямо на набережной». Своя парковая зона, закрытая терраса, видеонаблюдение, консьерж, места для отдыха. С гордостью делится со мной новостью Виктор. Ничего себе! Я в восторге. Ему нравится мой восторг. Ничто так не вдохновляет моего мужа, как мои горящие глаза. Таша, милая, какое сегодня число! Лукаво посматривает на меня Виктор. «27 декабря. А что? Тебе не кажется, что пора нарядить ёлку? Ох, точно! Хочешь, отправимся вечером по магазинам? Хочу. Тогда после обеда отправляйся наверх и отдохни. У меня остались нерешённые вопросы. Потом заберу тебя и поедем за рождественскими покупками. Ура! Где поставим ёлку? А можно возле камина? Конечно. Я буду любоваться снегом за окном и нарядной ёлкой у камина. Официант несёт пасту и суп с гренками. Мы принимаемся за еду. Я вдруг ловлю себя на мысли, что скучаю по маме. Но страх перед её злостью сильнее желания набрать номер и позвонить. Первое Рождество без родных. Впрочем, к чему теперь эти сентиментальные отступления? Я знала, на что иду, выбирая жизнь рядом с Виктором.